Глава пятая. Экономика пищеварения. Над танзанийскими холмами Сипунга занимается рассвет, и первый луч солнца пробивается сквозь густые кроны Баобабов. Мадуру и его жена Эста выходят из своей соломенной хижины и подсаживаются ближе к костру, приветствую тех, кто уже успел проснуться. Эста держит на руках маленькую дочь, который исполнился пока всего один год. На Мадуру надеты только одни шорты цвета хаки. Он заостряет наконечник стрелы и переговаривается с другими мужчинами селения. Он планирует свой день. Мадуру и Эста принадлежат к народу хадза. Так называется племя охотников и собирателей, проживающее в восточноафриканской рифтовой долине. Эту местность принято считать колыбелью человечества. Рифтовая долина знаменита огромным разнообразием ископаемых останков приматов ветви гоминид. Находки в рифтовой долине прокладывают мост от современного человека к нашему самому древнему предку, который обитал в этих местах 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Хадза живут первобытно общинным строем, добывают пропитание из дикой природы. Наблюдение за жизнью племени позволит нам получить представление о том, как жили все люди на земле до развития сельского хозяйства, которое появилось примерно 12 тысяч лет назад. Хотя народ Хадза не является точной копией древних людей из каменного века, тем не менее сегодня они поддерживают образ жизни, который с тех пор мало изменился. Глядя на них, мы можем узнать, с какими трудностями сталкивались наши предки, какие они развили физические и ментальные способности, чтобы справляться с этими трудностями. Этот пример позволит нам понять, какие причины лежат в основе явления переедания в современных передовых странах. Друг Мадуру Оя поведал, что вчера по дороге вселения, он наткнулся на следы нескольких куду, разновидность крупной антилопы. Воодушевленный рассказом друга Мадуру собирает вещи, и готовится провести весь день на охоте. Он надевает сандалии, перекидывает через плечо небольшой топор, привязывает за спину пластиковое ведро, затыкает за пояс нож, берет в руку лук, стрелы и приспособление для разжигания огня. Он уходит в лес один в направлении того места, где были замечены следы куду. Мадуру уходит в сторону холмов, А это вступает в оживленный спор с пятью другими женщинами. Они решают, где нужно выкапывать клубни. Наконец, они выбирают место и вместе направляются в ту сторону. С ними идут юная девушка и маленький мальчик. Их набор инструментов отличается простотой и практичностью. Каждая женщина имеет при себе заостренную палку-копалку длиной примерно метр, нож для обтесывания палки, и тканевую перевязь, перекинутую через плечо. Одна из женщин несет угли из своего очага, чтобы днем приготовить пищу в поле. Эста несет в своей перевязи дочь. Пройдя примерно с полтора километра, Мадуру находит следы Куду. Следам уже больше одного дня, но он все равно идет в их направлении, в надежде найти свежие признаки присутствия животных. Идя по следу, он постоянно отходит в сторону чтобы проверить, Не скрывается ли в округе еще какая-нибудь добыча? Он останавливается на минуту, чтобы съесть горсть сладких ягод Ундушипи и снова продолжает свой путь. Вдруг он слышит звук осыпающихся камешков слева от себя. Он замечает дик-дик, миниатюрную африканскую антилопу, которая стоит на скалистом утесе, примерно в трехстах метрах от него. Животное еще не заметило охотника. Он приседает и начинает медленно заходить кругами с подветренной стороны. Он приближается к антилопе на расстояние убойного полета стрелы. Он берет стрелу косама с острым металлическим наконечником в форме лаврового листа. Охотник тихо накладывает стрелу на лук, натягивает тетиву и резко отпускает ее. Стрела пронзает сердце и легкая дик-дик и животное умирает на месте. Примечание. Мальчики народа Хадзе учатся стрелять из лука с трехлетнего возраста. К 5-6 годам они овладевают этим искусством и становятся лучниками. Умение стрелять из лука доходит до совершенства к 35 годам. Однако мужчины способны метко стрелять в течение всей жизни. Обычный лук племени Хадзе весит около 13 килограммов, отдельные луки до 45. Вес современного охотничьего лука и длинного лука варьируется от 13 до 30 килограммов. Конец примечания. Мадуру подбирает добычу, устраивается под деревом, готовит и съедает печень дик-дик, некоторые части головы, шеи и одну переднюю ногу. Затем он решает прилечь немного поспать, чтобы переждать полуденный зной. Тем временем Эста и ее подруги, Прошли около трех километров до поляны, на которой они рассчитывают найти клубни. Дойдя до нужного места, принимаются исследовать скалистую почву, кусты и деревья. Они ищут особую лозу, которая указывает на то, что под землей лежит клубень. Эста замечает лазу растения, эква, которое обвивает небольшой куст. Она подходит поближе, чтобы изучить этот участок, тщательно осматривает лазу затем начинает постукивать по земле тупым концом палки и прислушивается, чтобы определить размер лежащего под землей клубня. Убедившись, что клубень стоит ее усилий, она начинает выкапывать его острым концом палки. Она активно копает в течение 10 минут и, наконец, извлекает из земли клубень, который напоминает длинный кривой сладкий картофель. Каждая женщина выкапывает несколько клубней двух разновидностей. Затем женщина разводит костер из принесенных с собой углей и жарит несколько клубней для себя. Готовые клубни очищают от кожуры и разрезают на кусочки. Они очень жесткие и волокнистые, поэтому женщины и дети тщательно жуют кусочки, высасывают из них богатый углеводами сок и выплевывают жесткие остатки. После еды Эста и ее компания устраиваются отдохнуть под тенью кустов. Мадуру чувствует себя отдохнувшим после дневного сна и продолжает преследование Куду. Однако, не успев пройти несколько сотен метров, он слышит гудение. Рядом пчелы. После недолгих поисков он замечает дупло в стволе Баобаба, в котором может находиться пчелиный улей. Он пристально смотрит на дупло до тех пор, пока из него не вылетает пчела. Это подтверждает его предположение о местонахождении улья. Он разводит небольшой костер и срезает шесть веток с ближайшего дерева, чтобы изготовить колышки. Затем берет из костра дымящиеся поленца и начинает вбивать колышки в ствол обухом топора. Он поочередно вбивает колышки и использует их как опоры для того, чтобы добраться до дупла с ульем. Дым от полена успокаивает сердитых пчел. Он расширяет топором маленькое дупло и полностью засовывает в него руку. Его несколько раз кусают, но он все равно достает из дупла большой кусок пчелиных сот. Мадуру спускается с дерева и съедает меда. остальное складывает в ведро у себя за спиной. Полдень давно прошел. он решает, что куду должно быть уже успели уйти далеко. охотник разворачивается и направляется в селение. После пробуждения эста и ее компаньонки складывают клубни в перевязи и идут домой. По дороге они подходят к баоббабу. И собирают опавшие плоды. Ближе к вечеру мужчины и женщины возвращаются в селение. Когда опускаются сумерки, они разводят костер и готовят то, что успели добыть в течение дня. Они делятся пищей с семьей и соседями. Люди сидят вокруг своих домашних очагов, едят, качают детей, играют, смеются и рассказывают друг другу, как прошел день. Мадуру разделывают тушу дигдиг и зажаривают. Ее съедают почти целиком, включая внутренние органы и кости, из которых варят бульон. Мадуру делятся своим медом с остальными. Женщины зажаривают и очищают от кожуры оставшиеся клубни, затем раздают всем готовые кусочки. Разбив о камень плод баобаба, они съедают белую мучнистую мякоть с кисловатым вкусом, а семена выплевывают. Из этого рассказа мы узнали, как проходит обычный день у семьи из народа Хадза. В основе рассказа лежит кропотливая работа замечательных антропологов Фрэнка Марлоу, Брайана Вуда и их коллег. Может показаться, что эта история ничем не примечательна, но на самом деле она иллюстрирует сложные экономические решения, которые люди племени Хадза вынуждены принимать каждый день. За миллионы лет эти решения оформили структуру и развили функции человеческого мозга. Оптимальное фуражирование. Жизнь – это игра, в которой энергия превращается в детей. Эти слова принадлежат антропологу Герману Понцеру, профессору из городского университета Нью-Йорка. Он изучал, как люди хадза расходуют свою энергию. Калории – это ключевой компонент, необходимый для выживания и воспроизведения потомства. Калории приводят в действие механизм естественного отбора, благодаря которому сегодня существуют все виды живых существ. В естественной среде обитания существуют более и менее эффективные способы добыть себе пропитание. Животные, способные добывать пищу более эффективным способом, вероятнее всего смогут выжить и передать свои гены следующим поколениям. Таким путем естественный отбор привносит изменения в структуру мозга, который начинает вырабатывать эффективные поведенческие шаблоны, связанные с поиском пищи. Примечание. У людей и некоторых животных унаследованные знания о культуре общества дополняют унаследованные от предков гены. Конец примечания. Биологи и антропологи смогли создать математическую модель базовых принципов эффективного фуражирования или поиска пищи. Они назвали ее теорией оптимального фуражирования, которая предполагает, что в ходе естественного отбора животные научились добывать пропитание самым эффективным образом. Ученые смогли успешно приложить свою теорию к большому количеству живых существ разных видов, в том числе и людям, ведущим первобытно-общинный образ жизни. Невзирая на невероятно сложную природу человеческого поведения, базовая формула оптимального фуражирования обезоруживающе проста. Энергетическая ценность пищи равна полученные калории минус затраченные калории поделить на время. Энергетическая ценность продукта, а следовательно, желание тратить силы на его поиски, зависит от количества содержащихся в нем калорий за вычетом тех, которые необходимо затратить на его поиск и обработку, поделенное на время, которое уходит на его поиски и обработку. Примечание. Антропологи смогли описать специфические аспекты пищевого поведения охотников и собирателей на основе базового уравнения теории оптимального фуражирования. Например, какой источник пищи община избирает в качестве основного, сколько источников пищи община использует за один раз, как долго община намерена оставаться на одном месте, прежде чем добыча станет меньше и появится необходимость перемещений. Конец примечания. Другими словами, ценность пищи определяется нормой возврата калорий. Точно таким же уравнением пользуются экономисты, чтобы увеличить доходы. Принципы, лежащие в основе эффективного получения доходов, не отличаются от тех, что ведут к эффективному получению пищи. Хотя крыса не разбирается в теории экономики, естественный отбор помог ее мозгу развиться в нужном направлении. Теперь она ведет себя так, как будто разбирается в экономической науке. Естественный отбор сделал крысу людей экономистами поневоле. Исследовательская работа многих антропологов наглядно демонстрирует, что согласно теории оптимального фуражирования, можно рассчитать заранее пищевое поведение охотников и собирателей. Например, исходя из уравнения, можно сказать о том, что охотники и собиратели не будут тратить свое время на поиск низкокалорийной пищи. Человек не станет собирать есть листовые овощи, в которых почти нет калорий. Примечание. Есть свидетельства того, что кунгсан и хадза употребляют в пищу листовые овощи, однако они не превалируют в диете этих народов, конец примечания. Если вы занимаетесь собирательством, то вам покажется бессмысленным потратить 200 килокалорий на поиски и сбор зеленого урожая, который принесет только 50 килокалорий. Если мы подробно разберем отчет о фуражировании племени хадза то сможем увидеть много примеров того, как Мадуру и Эста принимают важные экономические решения. Мадуру ушел на поиски куду, большого животного, туши которого обладает очень высокой нормой возврата калорий. Он видит смысл в том, чтобы отправиться на поиски куду и потратить на это много времени, потому что успешная охота принесет большую выгоду. В то же время стратегия оптимального фуражирования, предполагает быстрое реагирование на другие возможности добыть калории. Например, как только Мадуру заприметил Дик-Дик, он осознал хорошую возможность получить достойное количество калорий взамен кратковременного усилия и убил мелкое животное. Дик-Дик неожиданно оказался неподалеку. Вследствие этого норма возврата калорий от охоты на это животное стала намного выше. И цель преследовать Куду отошла на второй план. При этом, если бы охотник задался целью найти дик, -дик без каких-либо видимых следов ее присутствия, он, скорее всего, потратил бы целый день на бесплодные поиски. Таким же образом, звуковой раздражитель жужжащих пчел привел его к располагавшемуся рядом улью. Цель его похода снова изменилась в угоду большей продуктивности. Мёд обладает очень высокой нормой возврата калорий, поэтому хадза бросают все свои дела, если у них появляется шанс добраться до хорошего улья. Эста тоже занималась принятием важных экономических решений. Утром она консультировалась с остальными женщинами, чтобы определить место, которое обещает самый большой процент возврата калорий от добытых клубней. Они просчитывали количество предполагаемого урожая клубней в каждом из знакомых им мест. Расстояние, которое нужно пройти до нужного места, и количество усилий, которые придется затратить на их выкапывание. По дороге домой они увидели лежащий на земле плод Баобаба. Эта ситуация сама позволила им добыть дополнительную энергию без лишних затрат сил или времени. Осознанно или нет, но Мадуру и Эста тщательно повышали свои показатели возврата калорий. Мы понимаем, что иначе быть не может, так как наш мозг интуитивно понимает базовые экономические принципы. Разумеется, уравнение оптимального фуражирования не дает ответа на все вопросы. Человеческое поведение – это сочетание многочисленных, взаимодействующих и перекрестных мотиваций. Поэтому нет ничего удивительного в том, что из общего правила возникают исключения. У людей, кроме поиска калорий, есть и другие устремления, говорит Брюс Уинтерхолдер, профессор антропологии из Калифорнийского университета в Дэвисе. Иногда люди целенаправленно ищут роскошные ярко-красные перья, которые необходимы для свершения ритуала. Также к этой ситуации относится качество пищи, которое может влиять на ее ценность наравне с количеством. Это означает, что охотники и собиратели, равно как и почти все народы на земле, обычно выше ценят калории, полученные из мяса, нежели из овощей. Примечание. хил Если бы человека волновали только вопросы пополнения запасов энергии, то все люди на Земле занимались бы выращиванием кукурузы и пшеницы. В этом могла бы заключаться вся экономическая активность населения планеты. На самом же деле фермеры действительно выращивают культуры, но с целью скормить их животным, чтобы те выросли крепкими и здоровыми. Таким образом, они максимально эффективно прикладывают свои усилия для получения в конечном итоге пищи, богатой протеинами. Тот факт, что люди тратят свою энергию на скотоводство и охоту, означает, что в мясе содержится вещество, которого не найти в растениях. И это вещество является необходимым питательным элементом. И я сейчас говорю не о калориях. Конец примечания. Ким Хилл, антрополог из Государственного университета Аризоны, изучал АЧА, племя охотников и собирателей из Парагвая. Его работа сыграла важную роль в процессе адаптации формулы оптимального фуражирования к людям. Он пришел к выводу, что фактор распознавания качества пищи нужно учитывать при работе с людьми. Это значительно повышает точность расчетов и помогает вернее предсказать возможное пищевое поведение группы. Таким образом, несмотря на то, что калории являются источником энергии, Ценность пищи определяется не только количеством содержащихся в ней калорий. Общую ситуацию могут менять и другие факторы, например, риск. Допустим, на текущий момент самым эффективным способом восполнить запас калорий является плод с ближайшего дерева. Если он висит на самой верхушке, а ветви дерева очень тонкие, то фрукт не стоит риска свалиться на землю. Культурные аспекты, например табу, тоже воздействуют на характер пищевого поведения. Так, по наблюдениям Вуда, ни один человек из племени Хадза не станет преследовать большого мясистого степного варана, потому что змеи и ящерицы не считаются пищей в культуре Хадза. Также они не едят рыбу, потому что считают ее похожей на змею. Личные предпочтения, голод и длительное ожидания также оказывают влияние на ситуацию. По мнению Хилла, суть заключается в том, что мозг устроен так, что требует большего, чем просто пополнение необходимых калорий. Пусть формула оптимального фуражирования не учитывает массу возможных мотиваций к поиску пищи, она все равно прекрасно подходит для описания пищевого поведения с точки зрения фуражирования. Это еще раз подчеркивает фундаментальную важность энергии для жизнедеятельности и ее центральное место в процессе естественного отбора, который обусловил строение и функции мозга современного человека. Уравнение оптимального фуражирования объясняет основные принципы пищевой мотивации, которые находятся в бессознательной части мозга каждого человека. Интересно пронаблюдать за тем, какие последствия несет в себе эта настройка по умолчанию для охотников и собирателей, которые добывают себе пропитание как в дикой природе, так и в супермаркете потворство своим желаниям. Идея воздержанности к пище полностью чужда охотникам и собирателям. Вуд, Хилл и Понцер соглашаются на том, что пищевое поведение охотников и собирателей можно спокойно назвать прожорливостью. Хилл вспоминает необъятные порции еды, которые съедают Ачи. Так мужчины съедали за один присест почти 2,5 килограмма жирного мяса, выпивали полтора литра меда или съедали 30 диких апельсинов, которые похожи на обычные апельсины из продуктового магазина. И такое наблюдалось не только среди Ачи. Понцер писал, что Хадзе спокойно пили мед, как будто выпивали стакан молока. Сегодня нам покажется это странным, но люди племени хадза прилагают все возможные усилия для того, чтобы добыть максимум калорий из пищи. Когда они убивают животное, то сразу же прокалывают тушу в нескольких местах, чтобы выяснить, сколько в ней жира. Они точно знают, какие части тела животного самые жирные. По словам Вуда, если им удается поймать большое животное, куду или зебру, они срезают с туши куски с толстой жировой прослойкой, варят их в котле и выпивают наваристый бульон. Они разбивают и вываривают кости до тех пор, пока те не станут белыми и ломкими, чтобы достать весь костный мозг до последней капли. Они всецело поглощены идеей съесть как можно больше жира, пишет Вуд. Также он добавляет, в их поведении нет и намека на умеренность в пище, они на это просто не мотивированы. Наблюдения Хилла Заачи подтверждают выводы Вуда. Они попросту съедают все, что могут добыть, И совершенно не знают никаких границ. Невзирая на то, что люди вообще не всякий раз жадно набрасываются на сахар и жир, как только им выпадает такая возможность, ни ачи ни Хадза не страдают ожирением. Более того, по всем западным стандартам, люди Хадза обладают идеальными пропорциями. В среднем, у мужчин на ткань приходится 11% от всей массы тела, у женщин 20%. Ни мужчина, ни женщины не полнеют с возрастом. Единственный человек в племени Хадза с избыточным весом, которого заметил Вуд, был богач, который не соблюдал традиционную диету и оставил традиционный образ жизни. Охотники и собиратели из племени Ачи обладают большей адипозностью, особенно молодые девушки, но крайне редко у них бывает ожирение. Как они могут быть такими прожорливыми и при этом иметь стройное тело? Уравнение энергетического баланса, которое мы изучили в первой главе, дает этому только одно возможное объяснение. В долгосрочной перспективе обильное потребление калорий совпадает с их энергетическими затратами. Примечание. Очень хочется предположить, что стройные тела достались аборигенам в связи с тем, что они подвержены большим физическим нагрузкам. Однако, согласно результатам подробного метаболического исследования, которые недавно завершил понсор выяснилось что хатза в течение 24 часов тратят столько же энергии сколько среднестатистический работник офиса людей сравнивали принимая во внимание релевантные факторы например особенности комплекции и так далее это не означает что аборигены сжигают жир разгуливая по родным краям в поисках пищи просто они в среднем получают с едой меньше калорий чем мы конец примечания В реальной жизни охотников и собирателей редко наступает настоящий голод, хотя довольно часто им приходится довольствоваться меньшим количеством калорий, чем они рассчитывали. Люди Ачи и отза выглядят здоровыми и сытыми, однако взрослое население обоих племен часто сообщает о том, что им хочется есть. Это не тот легкий холодок в животе, который влечет нас к холодильнику во время обеда, чтобы найти там что-нибудь интересное. Это все охватывающие муки голода, с которыми человек сталкивается, когда вообще ничего не ел в течение дня. По словам Вуда, когда они жалуются, что голодны, то это заявление наполнено глубочайшим смыслом. Другими словами, вспышки обжорства уравновешиваются скучными периодами, когда они едят меньше, чем хотелось бы. Они часто едят мясо. Но попировать на славу добрыми жирными кусками мяса им удается редко. Примечание. Сейчас модно говорить о том, что охотники и собиратели ведут почти вегетарианский образ жизни, и их стоит называть собирателями и охотниками. Поэтому некоторые полагают, что вегетарианство и схожие с ним системы питания являются естественным рационом человека. Но многочисленные свидетельства ученых опровергают эту идею. На сегодняшний день самый полный анализ пищевого поведения 229 современных и исторических племен охотников и собирателей показал, что несмотря на сильные различия в культурном отношении, все племена предпочитают использовать мясную пищу в качестве главного источника энергии. Все антропологи, с которыми я общался, разделяют это мнение. Конец примечания. Мед тоже достается им достаточно часто, но обычно его немного, поэтому превысить дневную норму калорий не удается. Проще говоря, еды не так много, чтобы потакать прихотям их необузданного аппетита. Почему охотники и собиратели жалуются на голод, когда, судя по всему, у них достаточный процент жировой ткани в теле и хорошая мышечная масса? Почему им хочется, чтобы пищи было больше? Скорее всего, ответ даст динамика воспроизведения потомства у охотников и собирателей. Если суть жизни – это превращение энергии в детей, то большее количество энергии приводит к более высокой рождаемости. Примечание. Конечно же, эта логическая цепочка разрывается, если продолжить углубляться в вопрос. На самом деле ожирение является причиной бесплодия. Конец примечания. Репродуктивный успех это двигатель естественного отбора. Поэтому неудивительно, что в процессе естественного отбора мозг стал требовать больше энергии для тела. Хилл считает, что их мозг требует больше пищи, потому что пищу можно трансформировать в повышение рождаемости, и с ее помощью повысить шансы на выживание. Мозг стремится к репродуктивному успеху. Мы подошли к главному выводу об образе жизни охотников и собирателей. Обжорство идет им на пользу. Если они набрасываются на сахар, жир, белки и крахмал, как только выпадает шанс как следует наесться, то повышают свои шансы на нормальное протекание беременности в диких условиях. Когда выпадает возможность хорошо поесть, говорит Вуд, то в ней невозможно усмотреть негативные стороны. Есть только одни плюсы. В современных развитых странах переедание становится причиной многих серьезных проблем со здоровьем. В быту охотников и собирателей переедание считается ключевым фактором поддержания здоровья. Также благотворно переедание влияло на жизнь наших предков вплоть до новейшей истории человечества. Примечание. Подтверждением тому служат археологические находки, периоды недоедания, которые находят ученые, линии Харриса, гипоплазия и Мали, были повсеместно распространены среди охотников, собирателей и земледельцев прошлого. Недостаточное питание является главным фактором увеличения детской смертности. В этом случае иммунные функция организма находятся в угнетенном состоянии, и ребенок оказывается подвержен риску развития смертельных заболеваний. Конец примечания. Большую часть того времени, сколько человек существует на Земле, инстинкты к поиску большого количества сахара, жира, крахмала и белка полностью совпадали с его интересами. Человеку никогда не нужно было считать калории или чувствовать себя виноватым за то, что он слишком много съел. Но сегодня, в условиях экстремального продовольственного изобилия, тот же самый инстинкт приводит к разрушению здоровья и даже лишает способности рожать детей. С помощью сложных инструментов когнитивного разума мы пытаемся сдержать бессознательные порывы к перееданию, но чаще минутный порыв одерживает верх в этой схватке. Мозг заставляет охотников и собирателей жадно заглатывать высококалорийную пищу, и она приносит им благо. Однако этот же самый мозг принуждает к перееданию и нас, современных людей. Сезон охоты на дикие наггетсы. Если сравнивать жизнь в среде охотников и собирателей и в современном развитом государстве с точки зрения теории оптимального фуражирования, то контраст будет просто поразительным. Пища аборигенов содержит разное количество калорий, но почти все продукты им нужно добывать и обрабатывать, существенно затрачивая время и силы. Вследствие этого общая экономическая ценность пищи остается достаточно низкой. Иными словами, пища в диких условиях – невыгодная сделка, потому что она стоит очень дорого. Когда выпадает шанс добыть высококалорийную пищу без особых затруднений, то ее экономическая ценность повышается. Охотники и собиратели берут ситуацию в свои руки и потребляют ужасающее количество пищи, как мы убедились из приведенных ранее примеров. С экономической точки зрения это выгодное предложение. Большое количество калорий по низкой цене. Охотники и собиратели никогда не проходят мимо выгодных предложений. В преуспевающих странах люди предпочитают охотиться на колечки Fruit лупс, крылышки баффало и куриные наггетсы, а не собирать фрукты, закалывать буйволов или охотиться на пернатую дичь. Большинство привычных продуктов насыщено большим количеством калорий, а время и усилия на их поиски затрачивать практически не нужно. При этом их денежная стоимость очень невелика. Если посмотреть через призму теории оптимального фуражирования, то мы обнаружим, что буквально окружены ценными с точки зрения экономики продуктами. Эти продукты представляют собой очень выгодные предложения. Много калорий по низкой цене. Даже сейчас, когда мы живем в условиях, которые очень сильно отличаются от действительности охотников и собирателей, Наш мозг по-прежнему продолжает реагировать на выгодные предложения. Вы когда-нибудь замечали, как быстро исчезают куски пиццы при бесплатной дегустации? Охотнику или собирателю изредка удается напасть на выгодные предложения, но мы с вами сталкиваемся с ними несколько раз в день. Мы невольно начинаем переедать, потому что большая бессознательная часть мозга, которая отвечает за поиск выгодных предложений, начинает активно работать. В первой главе мы с вами знакомились с экспериментом Эрика Равуссина и его торговым автоматом с продуктами питания. Вы, наверное, помните, что добровольцам предложили неограниченный доступ к высококалорийной пище совершенно бесплатно. Они добывали ее без усилий в любое время дня. Чтобы получить еду, добровольцам нужно было всего лишь выйти в соседнюю комнату и набрать свой код. Команда исследователей под руководством Равуссина невольно создала ситуацию при которой ценность еды с точки зрения уравнения оптимального фуражирования была крайне высокой в соответствии с теорией фуражирования для добровольцев все закончилось феноменальным перееданием и быстрым набором лишнего веса оппортунистическая прожорливость как назвал ее Равусин. глава лаборатории по изучению продуктов питания фуд энд бренд лап при карнельском университете брайан вонинг Провел интересные эксперименты, результаты которых демонстрируют, насколько сильно влияет усилие, затрачиваемое на добывание пищи, на пищевое поведение человека. В первом эксперименте Вонсинг собрал группу административных помощников в офисе и расставил в разных частях помещения три блюда с конфетами Hershey's Kisses. На стол, в верхний выдвижной ящик стола и на каталожный шкаф который находился на расстоянии двух метров. Чтобы взять конфетку со стола, не нужно прилагать никаких усилий. Чтобы залезть за ними в ящик стола, нужно было приложить небольшое усилие. Чтобы добраться до конфет, на каталожном шкафу следовало встать со своего места и немного пройтись. С каждым новым барьером на пути к еде она постепенно теряла свою привлекательность. Те сотрудники, у которых конфеты стояли на столе, съедали в день по 9 штук. Те, у кого конфеты стояли в шкафчиках, съедали по 6 конфет. А те, которым приходилось идти до блюда с конфетами, съели только по 4 штуки. По словам Вонсенко, эскимос не видит смысла в поиске и переедании манго. Были бы мы более стройной нацией, если бы нам приходилось идти 5 километров и лезть на дерево каждый раз, когда нам захочется съесть гамбургер и картошку, мороженое, или пиццу. Держитесь подальше от закусок. Чтобы остановить переедание, воспользуйтесь простым практическим советом. Не позволяйте себе находиться в такой ситуации, когда вы с легкостью можете потреблять пищу в течение всего дня. Даже небольшие барьеры на пути к пище, пусть даже это дверцы шкафчика, поворот крышечки, кожура апельсина или скорлупа ореха, могут провести четкую границу между достаточной порцией и перееданием. Если оставить легко доступную соблазнительную пищу на расстоянии вытянутой руки, например, открытую пачку чипсов или вазу с конфетами, то некоторым частям мозга будет сложно удержаться от срыва, ведь они отвечают за постоянный поиск калорий. Мозг подсел на поп-тартс. Примечание. Популярная марка печенья. Конец примечания. Как я уже говорил в четвертой главе, наша система питания претерпела серьезные изменения за последние сто лет. Эти изменения коснулись не только качества самой пищи, но и повлияли на ее стоимость. В это понятие я вкладываю время и силы, которые нужно затратить на ее поиски и обработку, а также денежную стоимость. Все эти аспекты определяют экономическую ценность продукта с точки зрения нашего мозга. Например, с 1929 по 2012 годы расходы американцев на еду снизились с 23% от общего дохода до 10%. Один только этот показатель говорит о том, что еда сегодня стала более выгодным приобретением, чем во времена молодости наших дедушек. В старые времена любили поговаривать. Голод – лучшая приправа. Мне кажется, что низкая цена тоже неплохая приправа к еде. Все процессы, связанные с потреблением пищи, стали удобнее, когда перестали отнимать много времени и сил. Продуктовые магазины получили широкое распространение в 1920-х годах. Они предлагали людям удобно совершать все необходимые покупки в одном месте. С тех пор продуктовые магазины неуклонно росли в размерах каждые десятилетие мы складывали с себя все больше обязанностей по приготовлению пищи и передавали их профессионалам, рестораторам и представителям пищевой индустрии. В течение последних 50 лет наша жизнь постепенно начала вращаться вокруг предельно удобной пищи, фастфуда. Большинство из ресторанов быстрого питания предлагают еду, которую человек может держать в руках, освобождая тем самым клиентов из от необходимости пользоваться столовыми приборами. Нам больше не нужно выходить из машины и даже останавливаться, чтобы поесть. Объем работы, который нам необходимо выполнять на кухне, тоже стремительно уменьшается. Пищевая индустрия в стремлении удовлетворить запросы потребителя разложила на полках продуктовых магазинов удобные готовые блюда, на приготовление которых не нужно тратить совершенно никаких усилий. Майкл Мосс в своей замечательной книге рассказывает, как гиганты пищевой промышленности специально разрабатывают подобные продукты с целью максимально повысить на них потребительский спрос. Упаковки Lunchables, готовые ланчи, созданы специально для занятых родителей, которым больше не нужно тратить время на приготовление и упаковку обедов для своих детей. Поп-тартс придумали с целью заменить настоящие завтраки на тонкое покрытое глазурью печенье, которые можно разогревать в тостере. Коробки с готовыми ужинами TV Dinner и подобные продукты нужно просто разогреть в микроволновке. Список продовольственных инноваций, которые экономят время и силы потребителей, можно продолжать бесконечно. Врожденные экономические воззрения мозга создают спрос, а пищевая индустрия с готовностью засыпает предложениями и предлагает еду в ультраудобном формате. Мы создали особую еду и продукты питания с целью удовлетворить свои врожденные вкусовые пристрастия. Мы находимся в среде, соответствующей нашим врожденным практическим предпочтениям. Эти обстоятельства плюс экономия времени, силы денег превратили современную еду в одно сплошное выгодное предложение. Практические предпочтения, сложившиеся у человека из племени Хадза, убеждают его немедленно наброситься на пищу, Если как раз сейчас на нее действует выгодное предложение, мозг человека из индустриального общества в подобной ситуации ведет себя точно так же. Разница заключается в том, что для хаза выгодные предложения являются редкостью, а мы сталкиваемся с ними несколько раз в течение дня. Улучшение экономического положения позволило нам освободить время и финансы для того чтобы посвятить себя другим делам. Однако, вступив в диалог с врожденной экономической логикой, улучшенная система питания довела нас до появления огромных животов. Нас создали так, чтобы мы кидались на выгодные предложения, как только оно попадает в наше поле зрения, даже в ущерб своей фигуре. Как мозг распознает выгодное предложение и мотивирует нас воспользоваться этим предложением? Калькулятор стоимости. Мы находимся в лаборатории профессора-невролога Камилла падо при Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Здесь сидит резус макака и пристально смотрит на экран компьютера, где видна маленькая черная точка. Вдруг на экране появляется больше изображений. Желтый квадрат справа и синий слева. Затем рядом с каждым квадратом появляется черная точка. Обезьяна перемещает взгляд в сторону черной точки рядом с желтым квадратом, и в ту же секунду она получает капельку виноградного сока, который поступает через трубочку ей прямо в рот. В рамках исследования Падуа Шиопы обезьянам предлагают простое задание на осуществление выбора. Ученый стремятся выяснить, как мозг распознает экономически выгодные предложения. В данном эксперименте обезьяне предлагают выбрать между каплей виноградного сока желтый квадрат и каплей напитка Cool Aid без сахара синий квадрат. Обезьяна заявляет о сделанном выборе, когда смотрит на черную точку рядом с желтым квадратом. Через несколько повторов обезьяна понимает, что это действие связано с получением виноградного сока. Обезьяна почти всегда выбирала виноградный сок, предположительно из-за того, что он был сладкий. В следующем эксперименте выбор был более сложным. Обезьяне предложили выбрать между одной каплей виноградного сока, один желтый квадрат, и тремя каплями напитка кулейт без сахара, три синих квадрата. Теперь в игре появились две переменные. В первый раз обезьяне приходилось выбирать между видами соков. В этот раз нужно выбрать еще и количество. На этот раз обезьяне предстояло собрать информацию о двух переменных для каждой опции, и определить, какой выбор для нее предпочтительнее. Обезьяна хочет пить, поэтому смотрит на три голубых квадрата и получает три капли напитка кулейт без сахара. Второй эксперимент уже немного напоминает сложность выбора, с которой мы сталкиваемся в реальной жизни. Некоторые решения принимать просто, например, выбрать между одним и двумя апельсинами. В этом случае четко определяется количественное преимущество. Но как объяснить выбор между апельсином и яблоком или выбор между пирожным и тремя сэкономленными долларами? Нам часто приходится выбирать между опциями, которые отличаются друг от друга множеством характеристик и при этом не имеют общих критериев, в рамках которых можно их сравнить. Тем не менее, мы все равно их сравниваем и чаще всего приходим к рациональному решению. Как это происходит? Как мы можем сравнивать пирожное с тремя долларами? когда между ними нет ничего общего. Их должно объединять некое общее свойство, которое мозг использует, чтобы поставить оба объекта на чашу весов. Это свойство называется субъективной ценностью. Субъективная ценность определяет, сколько удовольствия принесет каждый из предлагаемых вариантов. Поэтому два разнородных варианта можно оценить по одному признаку – примечание Или, по крайней мере, сколько удовольствия данная опция принесет организму по мнению мозга. Очевидно, что в современном мире субъективная оценка иногда принуждает совершать контрпродуктивный выбор. Конец примечания. Ценность – это единственный параметр, по которому можно сравнить несоизмеримые продукты или объекты, если они качественно отличаются друг от друга, объясняет Падо Шиопа. Экономисты и физиологи давно знают, что осуществление выбора людей зависит от субъективной оценки возможных вариантов. Но только недавно им удалось открыть сам механизм подсчета субъективной ценности, которая происходит в мозге. Пока обезьяны пада Шиоппа осуществляют свой выбор, исследователи тщательно фиксируют электрическую активность нейронов в орбитофронтальной коре, ОФК. ОФК – это участок префронтальной коры лобных долей головного мозга, который отвечает за мыслительную деятельность и составление суждений По сравнению с другими участками мозга, у приматов префронтальная кора имеет довольно большие размеры, а у людей она еще больше. Падо Шоопа открыл, что индивидуальные нейронные связи в ОФК определяют субъективную ценность возможных вариантов выбора. Примечание. Я не хочу, чтобы из-за меня у вас сложилось неправильное впечатление, будто в мозгу есть один нейрон, реагирующий на одну каплю виноградного сока. Множество нейронов одновременно реагируют на каждый из возможных вариантов выбора. Конец примечания. Например, есть нейроны, которые проявляют слабую активность, когда обезьяне предлагают одну каплю виноградного сока. Эти же нейроны ведут себя гораздо активнее, когда обезьяне предлагают 4 капли. Другие нейроны активируются в ответ на напиток Кулейд без сахара. Самое удивительное, что в этой части мозга находятся нейроны, связанные с осуществлением выбора. Прежде чем глаза обезьяны перемещаются к выбранной точке, в нейронах формируется электрический импульс. Пада Шопа и другие исследователи обнаружили, что нейроны ОФК могут интегрировать много разносторонней информации о затратах и выгодах чтобы рассчитать ценность той или иной опции. Сюда входит вид сока, его количество, вероятность его получения, а также время и усилия, которые нужно потратить на его получение. Примечательно то, что электрическая активность этих нейронов целиком содержит в себе информацию о субъективной оценке каждого из возможных вариантов. Все, что нужно знать обезьяне о ценности данной опции. Исследования при участии людей также подтвердили, что ОФК вовлечена в формирование субъективной оценки. Кроме того, в этом действии участвует прилежащий отдел мозга, вентромедиальная префронтальная кора. Активность нейронов в этой области ответственна за то, насколько ценны для нас пирожные или три сэкономленных доллара. Возвращаясь к понятиям, с которыми мы познакомились во второй главе, ОФК находится во взаимосвязи с базальными ганглиями. Возможно, здесь и находится сам генератор сигналов. Примечание. Генераторы сигналов коры головного мозга направляют запрос в стриатум. Затем сигнал ретранслируется из базальных ганглиев назад в префронтальную кору через таламус. Конец примечания. Я напомню, что базальные ганглии различают соревнующиеся друг с другом сигналы и выбирают один наиболее ценный. В этой связи можно говорить и о предполагаемом развитии событий, который не описан явно, но согласуется с результатами наблюдений ученых. Первый шаг. ОФК собирает информацию от других участков мозга, чтобы субъективно определить ценность каждой предлагаемой опции. Примечание Например, информация из гипоталамуса и ствола мозга о силе голода и информация из сенсорной коры о внешнем виде, запахе, вкусе и текстуре еды. Конец примечания. Вы независимо друг от друга подсчитываете ценность пирожного и 3 долларов в кошельке. Второй шаг. ОФК посылает эти два независимых сигнала в базальные ганглии, где стриатум сравнивает их и выбирает самый громкий запрос. Вы чувствуете, что не можете устоять перед соблазнительным видом пирожных на витрине, а 3 доллара для вас ничего не значит, так как вы только что получили зарплату. Пирожное побеждает. Шаг третий Базальные ганглии ретранслируют самый сильный сигнал назад в ОФК и решение принимается. Это событие активирует целый каскад других соревнований сигналов в когнитивном и двигательном отделах мозга. Составляется план и приводятся в действие моторные функции, необходимые для осуществления принятого решения. Вы достаете кошелек, извлекаете из него 3 доллара, Обменивайте их на пирожное и отправляйте его себе в рот. Сбой системы вычисления. Если ОФК действительно играет важную роль в подсчете ценности опции, то нарушение работы ОФК должно привести к специфическим проблемам при осуществлении выбора. Человек с поврежденной ОФК может продолжать выполнять действия по хорошо закрепившимся поведенческим шаблонам, потому что они не требуют расчета субъективной ценности. Если вы всегда смываете воду в унитазе после того, как им воспользуетесь, мозгу не нужно обдумывать ценность нажатия кнопки слива или не нажатия ее. Решение уже принято в тот момент, когда вы входите в туалетную комнату. Однако поврежденная ОФК затрудняет способность человека принимать решения в соответствии с изменяющимися условиями. Этот процесс требует от мозга немедленного подсчета ценности того или иного действия. Давайте представим, что вы только что смыли воду. Для большинства людей это новые условия мгновенно снизит ценность нажатия кнопки «слива» во второй раз, поэтому вы не совершаете это действие. Но человек с нарушениями работы ОФК не в состоянии привлечь информацию об изменившихся условиях в процесс принятия решения. Поэтому очень вероятно, что этот человек снова нажмет кнопку «слива» по привычке. Затем снова и снова. Это феномен, когда человек продолжает выполнять действия, переставшие быть полезным, называется персервацией и возникает в результате нарушений работы ОФК. Примечание. Вследствие фронтотемпоральной деменции, слабоумия или инсульта. Примером персервации, выполнение действия, переставшего быть полезным, также является история человека, который ни о чем не думал, из второй главы. Дело в том, что ОФК и базальные ганглии взаимосвязаны и образуют замкнутую цепь. Повреждение в любой части цепи приводит к схожим расстройствам. Конец примечания. Очень распространенное и при этом неожиданное последствие некорректной работы ОФК – переедание и набор лишнего веса. Это может показаться странным. Почему поврежденный участок мозга, который отвечает за такое абстрактное понятие как ценность, приводит к обжорству? Дело в том, что мозг не может обновлять информацию о ценности пищи по мере того, как происходит процесс ее потребления. Когда вы принимаетесь за еду, то первая ложка имеет для вас самую высокую ценность, так как вы испытываете чувство голода. Процесс приема пищи продолжается и постепенно приходит ощущение наполненности, вследствие чего ценность каждой следующей ложки снижается. Как только ценность очередного кусочка еды становится ниже, чем ценность какого-либо другого действия, например, мытья посуды, вы прекращаете есть. Описанный выше процесс требует от мозга постоянного обновления информации о субъективной ценности еды в связи с изменяющимися условиями. Но именно это люди с поврежденной ОФК делать не в состоянии. Для человека с поврежденной ОФК каждый кусочек еды доставляет столько же удовольствия, сколько и самый первый. Поэтому они систематически переедают. Они продолжают есть, даже когда осознают, что давно наелись. Их мозг прекрасно регистрирует сигнал наполненности, но это ощущение не преобразовывается в новый поведенческий акт, потому что сигнал не достигает ОФК. Самая ленивая на свете мыши Мы разобрались, как мозг рассчитывает ценность разнообразных предложений. Но что происходит, когда мозг замечает экономически выгодное предложение? Как он заставляет нас действовать в этот момент? Во второй главе мы познакомились с мышами, страдающими от дофаминовой недостаточности, которых в своей лаборатории создал Ричард Пальметер. Его мыши не могли, естественно, производить дофамин и сидели в клетках без движения, не могли есть и пить до тех пор, пока им не вводили дофамин. Я объясняю это явление тем, что дофамин снижает порог выбора поведенческого шаблона, а без дофамина порог настолько высокий, что ни один шаблон не может быть выбран. Исследование Джона Соломона, профессора физиологии из университета Коннектикута, позволило доработать эту идею до конца. Мыши пальмитера были страшно ленивыми. Настолько, что им не хотелось пройти несколько шагов до кормушки и поилки. Как мы это выяснили? Благодаря экспериментам Соломоны, результаты которых выявляют ключевую роль дофамина в формировании мотивации. Когда ученый снижал интенсивность дофаминового сигнала в вентральном стриатуме, грызуны меньше хотели трудиться ради вознаграждения. Они предпочитали выполнять легкие действия вместо сложных учитывая то, что сложное действие могло принести им большее вознаграждение. В нормальной ситуации выбор сложного действия был бы более рациональным. Проще говоря, чем меньше дофамина, тем ленивее становилась мышь. У мышей пальмитера дофамина вообще не было, а значит они, вполне вероятно, были самыми ленивыми мышами на свете. В человеческом мозге дофамин функционирует таким же образом. Повышение концентрации дофамина, например, при помощи амфетамина, рождает у людей желание работать за вознаграждение, даже если оно очень небольшое или неопределенное. Дофамин превращает нас в активных и предприимчивых. Давайте рассмотрим ситуацию, при которой мозг естественным образом выпускает порцию дофамина. После многочисленных повторов мозг научился ассоциировать внешний вид, запах, звук и другие пищевые раздражители с вознаграждением в виде пищи. Как только вы заприметили плитку шоколада в отделе со сладостями, в организме резко повышается уровень дофамина. Дофаминовый взрыв дает энергию на то, чтобы рука схватила шоколадку и положила ее в корзину. Если бы вместо шоколадки ваш взгляд упал на пакет замороженного гороха, то дофаминовый взрыв прошел бы с меньшими последствиями, потому что горох не сулит большого вознаграждения скорее всего вы просто пройдете мимо дофамин настраивает степень мотивации соответственно размеру обещанного вознаграждения весь этот процесс протекает в бессознательной части мозга ценность вашего будущего если бы мозг всегда рационально подсчитывал субъективную ценность принятых решений, то ни у одного человека не было бы задолженности по кредитной карте или лишнего веса. Но мы часто принимаем решения, ведущие к саморазрушению. Особенно часто это происходит, если эффект от принятого решения проявляется в будущем. В противовес предметным решениям, где нужно сравнить друг с другом материальные объекты, например, яблоко и апельсин, мы часто принимаем абстрактные решения, которые противопоставляют наше настоящее и будущее. Существует подтверждение тому, что мы часто обманываем самих себя из будущего. Последствия такого поведения бывают просто ужасными. Давайте снова вернемся к примеру с пирожным и тремя долларами. Большинству из нас нравится вкус пирожных, хотя мы знаем, что они вредны для здоровья. Ценность пирожного заключается в высоком пищевом вознаграждении. Нам нравится пирожное, мы хотим его съесть. Удовольствие от него наступает мгновенно, как только мы откусываем первый кусок. Расплачиваться же за съеденное пирожное нам придется только в будущем. Для большинства людей каждое пирожное – это один маленький шаг навстречу ожирению и серьезным заболеваниям. А что бы вы могли сделать с теми тремя долларами на следующей неделе? Может, то, что вы их теперь потратили, повысило вероятность просроченной арендной платы или ипотеки? Это пример того, как сознание борется с бессознательной, интуитивной частью мозга. Ей неведомы абстрактные понятия состояния здоровья или материального положения. Она требует вкусной еды и прямо сейчас. Рациональная часть мозга понимает цену будущего и знает, что такое ожирение и что такое деньги. Рациональный мозг пытается защитить нас от излишеств интуитивного мозга. Он хочет, чтобы в будущем мы были стройными, здоровыми и обеспеченными. Кто победит в этом противостоянии? В значительной степени это зависит от физиологической особенности, которая носит название «отложенное дисконтирование». Иллюстрацией этого принципа может послужить знаменитый Стэнфордский зефирный эксперимент 1970 года. В ходе эксперимента детям предлагали один зефир сейчас или два через 15 минут. Примечание. При многочисленных повторениях эксперимента зефир заменяли на крендельки, печенье или мелкие монетки. Неизменным оставалось только то, что детям предлагали менее привлекательное вознаграждение сейчас или более ценное вознаграждение через некоторое время. Конец примечания. Детей сажали напротив тарелки с зефиром и оставляли одних на 15 минут, так что соблазн был очень велик. Некоторые дети принимались разговаривать сами с собой или закрывали глаза, чтобы устоять перед искушением. Многие из них отправляли зефир в рот сразу же, как только научные сотрудники выходили из комнаты. Главное, на что обращали внимание исследователи, это выбор ребенка между малым, немедленным вознаграждением и более крупным вознаграждением в будущем. Их выбор основывается на том, насколько они внутренне дисконтируют, недооценивают ценность награды в будущем по сравнению с наградой прямо сейчас. Примечание. Зефирный эксперимент затрагивал не только отложенное дисконтирование. Он также измерял способность силы воли подавлять желание пойти на поводу у искушения. Это явление называется контролем импульсивности или ингибированием реакций. Оно входит в широкое понятие импульсивности. Конец примечания. Другими словами, насколько они ценят себя в настоящем моменте по сравнению с собой в будущем. В конечном итоге дети съедали зефир, пренебрегая большой наградой в будущем, тем самым обсчитывая самих себя. Примечание. Некоторые эксперты критиковали результаты зефирного эксперимента. Они считали, что дети могли просто не доверять ученым и их обещаниям. Но даже если этот фактор влиял на ход исследования, результаты эксперимента все равно сходятся с данными, полученными в ходе других экспериментов на отложенное дисконтирование. Конец примечания. Интересные результаты последующих исследований. Дети, которые могли лучше справиться с собой и выждать какое-то время перед тем, как съесть зефир, через 30 лет обладали более стройной фигурой. Каждая лишняя минута, которую они в детстве провели, удерживая себя от броска на зефир, сделала их стройнее на 0,2 и МТ, единицы исчисления массы тела, в зрелые годы. То есть 10 минут ожидания зефира равняются 7 килограммам веса взрослого человека. Это имеет смысл. Люди, которые высоко ценят свое благополучие в будущем, ставят перед собой долгосрочные цели, например, поддержание стройной фигуры и хорошего состояния здоровья. Такие люди ценят в два раза выше два зефира через 15 минут, чем один сейчас. Для них стройная фигура к лету важнее, чем пирожное прямо сейчас. С другой стороны, есть люди, которые не ценят свое будущее и считают, что один зефир сейчас стоит намного больше, чем два потом, что пирожные сейчас гораздо уместнее, чем стройные фигуры летом. Многочисленные исследования подтверждают, что люди, которые серьезно недооценивают значимость вознаграждения в будущем, больше подвержены развитию ожирения. Также они чаще впадают в наркозависимость, страдают алкоголизмом, курят, увлекаются азартными играми и имеют задолженности по кредитным картам примечание Большинство исследований были перекрестными, то есть они проводились при участии людей, у которых уже имелись трудности, например, какие-то формы зависимости. Возможно, вы спросите, является ли отложенное дисконтирование причиной появления зависимости в будущем, или зависимость принуждает людей недооценивать значимость будущего? Верно и то, и другое. Однако исследование Джанет Одрейн МакГоверн совместно с Леонардом Эпштейном выявило, что некурящие люди, которые недооценивают важность будущего, вероятнее всего могут начать курить в будущем. Отложенное дисконтирование, по мнению исследователей, действительно повышает риск появления зависимости. Конец примечания. В сущности, все эти увлечения являются примером получения немедленного вознаграждения и беспечного отношения к будущим последствиям. Отложенное дисконтирование может сегодня показаться иррациональным. Зачем людям намеренно устраивать себе серьезные проблемы в будущем ради незначительного немедленного вознаграждения в виде пирожного или еще одного раунда в игровом автомате? С точки зрения эволюции такое поведение вполне разумно по одной простой причине. Будущее неопределенно. Наш вид выживал в опасных условиях, где вероятность дожить до 35 лет не превышала 50%. Если вы не уверены, что останетесь живы в следующем году, то разум не будет высоко оценить настоящий момент, а не следующий год. В условиях жизни наших предков было необходимо иметь мозг, который ценил бы выше себя сегодняшнего, чем себя завтрашнего. Сегодня в развитых странах Будущее людей определено яснее, чем когда-либо за всю историю человечества. Смертность снизилась, а продолжительность жизни выросла по сравнению с далеким прошлым. В современном мире степень юридической ответственности настолько высока, что имеет смысл передавать значительные суммы денег инвестиционным компаниям с целью личного обогащения, даже если прибылью можно будет воспользоваться только на пенсии сегодня свое будущее можно ценить так же высоко, как и свое настоящее. Но бессознательная часть мозга, которая подсчитывает субъективную ценность и генерирует мотивации, не поспевает за временем. Поэтому очень легко сделать выбор, который подвергает риску наше будущее финансовое положение, здоровье и красоту фигуры, даже если мы искренне стремимся правильно жить. Эта особенность весьма убедительно указывает нам на возможную причину переедания. Представьте себе, можем ли мы как-то бороться с нашим естественным желанием испортить себе жизнь в будущем? Группа исследователей под руководством Леонарда Эйпштейна пришла к выводу, что можем. Мы можем помочь рациональной части мозга. Есть упражнение, которое называется эпизодическое размышление о будущем. Под сложным названием скрывается очень простое действие. Прежде чем принять решение, представьте себя в будущем. Когда вы сталкиваетесь с необходимостью принять решение, в которое вовлечено настоящее и будущее, например, съесть или не съесть пирожное, сначала представьте позитивную ситуацию в будущем. Пусть это будет ваш день рождения или предстоящий отпуск. Поместите себя в воображаемое будущее и представьте, как вы с удовольствием едите пирожное. Чем ярче будет картинка перед глазами, тем лучше. Этот процесс активирует участки префронтальной коры, которые осознают понятие будущее. Таким образом вы получаете возможность интуитивно оценивать важность грядущих событий и учитывать их во время принятия решения. Этот прием ослабляет эффект отложенного дисконтирования. Эксперименты Эпштейна выявили, что эпизодическое размышление о будущем помогло женщинам с избыточным весом на треть снизить потребление соблазнительной высококалорийной пищи. Этот метод оказывает положительное воздействие также на детей, страдающих ожирением.